Глава 24. Игр. Отпускник. Окрыленный. Проснулся я поздно, нужды вставать рано не было, после ночного дежурства к полагается отдых. К тому же нам с Пугио запретили из лагеря выходить, так что я позволил себе поваляться. Когда продрал глаза, то обнаружил в казарме всю королевскую рать, то есть контуберний в полном составе. Судя по виду девочек, встали они давно. Стоило мне сесть на ложе, Как все не сговариваясь уставились на меня. "Завтракать будешь?" спросила Пугио. Я кивнул и направился в латрину. Удобства располагались за казармой. Латрина не отличалась от той, что была в доме Виталье, разве что посадочных мест насчитывало больше. Еще имелся фонтан, в котором я полоснул лицо и почистил зубы. Как? Влажной тряпочкой и толченым мелом. Всё это в латрине имелось. А вы думаете, в античности не чистили зубы? Ага, это вам не средневековая Европа, где забыли, что знали римляне. Еще в Роме продают веточки какого-то дерева. Очищаешь кору, жуешь и получаешь великолепную зубную щетку в форме кисточки из натуральных волокон. Можно использовать без порошка, зубы очищает до блеска. Притарианки сверкают улыбками. А чего вы хотите? Пирожных и тортиков здесь нет и, следовательно, кариеса. По возвращению меня ждала миска похлебки, половина лепешки и кубок с разбавленным вином. Контуберний, как я понял, уже позавтракал, а для меня еду подогрели. Я поблагодарил и плюхнулся на лавку. Девочки, словно птички на проводе, уселись напротив, восемь пар глаз наблюдали за тем, как я ем. Лица подруг выражали решимость. Все ясно, Пугио доложила о разговоре. Информацию перетерли и приняли план действий. Какой, можно не спрашивать, будут склонять к сожительству. Затевать спор не хотелось, поэтому ел я медленно. К сожалению, похлебка оказалась вкусной, а я голодным, так что трапеза не затянулась. Облизав ложку, я отодвинул пустую миску, это послужило сигналом. «Пугио говорит, ты отказываешься жить с нами», — пробасил воробышек. «Это так?» — я кивнул. «Боишься, что станем ссориться?» — я снова кивнул. «Это не так!» — подскочила бычок, все это время ерзавшая на скамье. Я усмехнулся, но бычка это только раззадорило. «Мы не будем тебя огорчать! Вот увидишь, мы!» Она задохнулась от нахлынувших чувств. «На руках тебя носить станем! Вот!» «Не получится!» — лицо бычка вытянулось. «Она!» — я указал на воробушка. «Еще поднимет! А вот ты!» Первые, не сдержавшись, прыснула пугео, следом захохотали остальные. «Бычок, покраснев, шлепнулась на лавку. Я прикусил губу, чтобы не рассмеяться, обидеться. Игр», — продолжила Пугио, когда все успокоились. «Мы готовы поклясться. Не нужно, — перебил я, — я уже все сказал, у меня есть жена. Но...» Я поднял руку, призывая к молчанию, она подчинилась. «Пока Виталия жива и мне не представит убедительных доказательств, что это не так», «Разговоры о совместной жизни отменяются, ясно?» Я хлопнул ладонью по столу, девчонки насупились, пусть, а то налетели, как мухи на рыбу. Я не осетр, чтобы меня делить. За столом повисла тяжелая тишина. Мы сидели, поглядывая друг на друга, и никто не решался нарушить молчание. В этот миг дверь в комнату распахнулась. «Игра к трибуну», сообщила посыльная, «немедленно». Я с облегчением встал, вызов к трибуну хорошего не сулит, но в этот раз причина понятная, хотят расспросить и вчерашним. С дочкой Валерия поговорила, пришла моя очередь. «Что сказала трибуну Лаура?» — размышлял я дорогой. «Валерия знает о заговоре?» По всем выкладкам выходило, что знает, как не посвятить в дело командующего приторием. «Ей же заговоры подавлять!» Но я решил не откровенничать, о схватке с Кассинией и об участии в ней Пугео скажу, а вот об остальном шиш, пусть у Лауры спрашивает. Старушка выглядела сердитой, с нее станется наказать болтуна. Законопатит в какую-нибудь местную Сибирь. К моему изумлению, кроме Валерии в кабинете оказалась помпония. Дамы уставились на меня, и я выбросил кулак от груди. а вы трибун, притарианец игр прибыл по твоему вызову». «Садись», — буркнула Валерия, кивнув на свободную селу. Я подчинился. Валерия глянула на помпонию, та прокашлялась. Меня просили этого не говорить, но я обещала. Короче, Виталия жива. Ноги у меня ослабли, и я порадовался, что успел сесть. Сведения точные, — выдавил придев себя. В пограничной Малаке у меня партнер. Зовут Анфе, торгуем уже 10 лет. Она поставляет мне скоты шкуры, — Помпония замялась, — которые покупают у Сарм, — продолжил я. Помпония с Валерией переглянулись. «Я знаю, что каждые треть овца в роме пригнана из степи, — успокоил я, — и что наша обувь сшита из выделанных Сармами кож. Говори, как есть». Сармы вышли на Анфию и просили передать. «Виталия жива и здорова. Ее отпустит если ты приедешь за ней в Болгас». «Этому можно верить?» «Анфия торгует с сармами двадцать лет, до сих пор ее не обманывали». Я вздохнул и встал. «Трибун, заявляю о своей отставке». «Сядь!» — рявкнула Валерия. «Мы не договорили». Я подчинился. «Что ты намерен делать?» — спросила Валерия. «Ехать в степь?» «Ты когда-нибудь бывал в Болгасе?» «Знаешь дорогу?» — я покачал головой. «Анфия дала проводника», — поспешила Помпония. «Анфия?» Ее кварта бывало в Болгасе и знает пути, но это на всякий случай. На границе Игра встретит конвой сотни сарм, которые немедля потащат его в шатры, получить такого муша, да Болгасы его замучат. Никто не смеет обидеть гостя Великой Матери, так сказали Анфии. «Ты веришь сармам?» — Великая Мать держит слово. «Ты так рвешься выпихнуть Игра к ней?» — сощурилась Валерия. «Может, скажешь, зачем?» Это единственный способ спасти Виталию. Мне она дорога. А Игр? Понимаешь, что его не выпустят? Он выберется, улыбнулась Помпония. Мальчик рожден под счастливой звездой. Он это доказал. Давай прекратим этот спор. Не хочешь помочь, так хоть не мешай. Валерия рассерженно засопела. Принимаешь его отставку? Я дам ему отпуск, буркнула Валерия, без содержания. Закон это позволяет. «Отпуск предназначен для роженец», — она усмехнулась. «Но исключение не предусмотрено, мужчины в армии не служили, воспользуемся». «Почему не отставка?» — вмешался я. «Потому что не хочу, чтобы ты уходил из притория. С твоим появлением когорту не узнать, притихли даже дочки сенаторов. Центурии ходят в поле полными, дисциплина крепка, а ты вдобавок удачлив. Вчера ты спас мою дочь». Это она помогла, начала я, но Валерия покрутила головой. Если б не ты, Кассиния зарезала принципса. Помогло, что тебя пригласили в спальню. Чем вы там занимались, не знаю, но именно это помешало Кассинии осуществить замысел. Лаура сделала выводы. С сегодняшней ночи стража дежурит в покоях Флавии. А теперь представь, покушение удалось. Что ждало охрану, не сумевшую воспрепятствовать? Смерть. Казнили бы всех. Из-за того, что девчонки приспичило тебя увидеть, уцелели три контуберния, в том числе моя дочь. Я не приму твою отставку, даже не проси. Можешь жаловаться на меня принципсу». Валерия насупилась. «Не отступится понял я. «Пусть будет отпуск. Когда уйдешь? Сегодня». Валерия подумала и кивнула. «Вот и договорились», — засмеялась Помпония. «Осталось собрать вещи». Собирали их долго, не потому что много, долго спорили, в чем я поеду. Помпония предложила наряд купца, Валерия форму претарианца, полную в доспехах. Пусть знают сармы, кто за играм Возражение, что доспехи сармы приватизируют, Валерия отмела, не посмеют. Да, мы спорили, не обращая на меня внимания, а я сидел и тихо офигевал, нашли тему. Какой разница, да хоть в трусах. В свару, впрочем, не лез, радость, овладевшая мной по получению известия, не позволяла сердиться. В споре победила Валерия, но помпония внесла свой штрих. В поход я отправился в вооружении, но верхом, коня выделяла помпония. Решив главный вопрос, с дамы приступили к второстепенному маршруту. Валерия потребовала карту, она оказалась довольно хорошей и, присмотревшись, я ткнул пальцем в извилистую ленту. «Это река?» Валерия подтвердила. «Почему не подняться в Болгас водным путем? Город на берегу?» «Нужно идти вверх по течению, а оно быстрое», возразила Валерия. «Здесь, на востоке, к реке подступают горы». «Тут, тут и тут», потыкала она пальцем, «есть пороги, не пройти. Будь иначе, мы спалили бы Болгас давным-давно», она усмехнулась. «Сармы плавают по реке?» «Лодки я видела», — пожала плечами Валерия, — «но они маленькие». «Рыбу ловит усмехнулась Помпония. «У сарма она считается деликатесом». «У нас покупают любую — соленую, вяленую, копченую, дают хорошую цену». Помпония осеклась, наткнувшись на взгляд Валерии. Мы обсудили план действий и ударили по рукам, после чего трибун кликнула посыльную. «Меня собрали и обредили». Гладиус и казенный Пугио сменили трофейные клинки. Здесь я не уступил. В мешок легла запасная туника, одеяло и плащ. Надену его, как выйдем за стены. Ночами уже холодно. Денег разрешили взять часть, много золота, соблазн для сарм. Провизии обязалась снабдить Помпония. В шлеме и ларике, опоясанной мечом и с дорожным мешком в руке, я был подвергнут осмотру и признан годным. «Теперь едем со мной», — сказала Помпония. «Заглянем к риде она похлопочет о сопровождении. Я знаю, что ты бывал у нее», — я кивнул. «К границе выйдешь завтра». «С Лаурой я поговорю», — сказала Валерия. «Она снимет запрет на твой выезд», — я поблагодарил. «Вале», — сказала Валерия. «Вале», — отсулютовал я. «Остальное сделаю, как договорились», — пообещала трибун, и мы откланялись. Снаружи меня ждал шок. Пространство между приторием и воротами заполняло когорта. Поразившись этому, я сообразил, что занятия отменили. В связи с надвигающимися событиями гвардия нужна под рукой, а мои сборы незамеченными не остались. Приторианки стояли плотно, образовав широкий проход. Он предназначался для нас, и мы двинулись. Я шагал первым, помпония поспешала с небольшим отставанием. При моем приближении претарианки выбрасывали руки в молчалевом салюте. Я кивал, пораженный таким участием, ощущая, как пощипывает глаза. С чего такие почести? Я не прослужил в когорте и двух месяцев. У ворот дорогу заступила Пугео с девочками. «Возьми нас», — попросила, заглядывая в глаза. Я покачал головой. «Почему?» «Вас убьют». «А тебя?» «Сарма не убивают мужчин» зато они похищают их, тебя не отпустят». «Посмотрим», — улыбнулся я. «Не скучайте, девочки, я вернусь, познакомлю вас с женой». Девочек перспектива не обрадовала, не сговариваясь, они насупились. Пугио забрала у меня мешок. «Провожу». Я не возражал, мы вышли за ворота и направились к повозке. Помпония полезла внутрь, я протянул руку за мешком, и тут Пугио повисла у меня на шее. «Не хочу, чтоб ты уезжал». «Жди меня, и я вернусь», — продекламировала я «забирай мешок». «Только очень жди». Она лизнула меня в щеку и отступила. Я прыгнул в повозку. «Дочка Валерии?» — спросила Помпония, когда мы тронулись. Я кивнул. «Похоже», — заключила торговка. «Такая же красивая и влюбчивая». Я глянул с удивлением. «Да», — подтвердила торговка. «Мы с Валерией служили вместе, одновременно стали центурионами, дружили». Вместе ходили смотреть на мужчин, их было мало в ту пору. В храме Валерия познакомилась с Константином. Его привезли из страны, которая называется, как и наша, Рома. Румыния, понял я. Константин говорил на латыни, Валерия ему понравилась. Они стали встречаться, снимали комнату в инсуле. Конечно, об этом узнали, помпония вздохнула. Свидания происходили днем, ночь мужчина проводит в храме. Кто-то донес, и в инсулу прибыла стража. И напрягся я. Ничего не вышло, стража не застигла их врасплох. Валерия с Константином были одеты, постель не смята. Они сказали, что встретились поговорить. Разве и запрещено? Никто не поверил, конечно, но доказательств не было. Константина перевели в другой город, а Валерия отправилась в храм, где приняла семя другого мужчины, для виду. К тому времени она была беременна. да подумал я, — «у них тут не жизнь, а мыльная опера». У Леоны глаза Константина, сказала помпония, и волосы, у Валерии они светлее. Ты неплохо осведомлена. Я помогала Валерии, пожала плечами торговка. В тот день дежурила у Инсулы и заметила стражу, успела предупредить. Будь осторожен с Леоной, у нее похожий характер матери. Если выберет тебя, не отступится. Валерия таки получила Константина. Он подписал контракт с ней, отслужив в храме пять лет. В прошлом году Константин умер. Леону он очень любил, постоянно носил ее на руках. К тому времени я ушла из когорты, и девочки не видела. Слышала, что пошла по стопам матери. Леона росла с отцом и захочет его своим детям. Гляди, чтобы не отбила тебя у Виталии. Так ей и отдали, усмехнулся я. Ваше дело, не стало спорить, помпония. Лаура наставница принципса, взбудораженная. «Нет», — сказала я. «Да», — топнула ножкой Флавия. «Очнись», — взмолилась я. «В Роме заговор, через день заседания Сената, где будут судить мятежников. А ты хочешь отправить когорту из Ромы? Враги этим воспользуются». «У нас есть вигелы». «Это городская стража. Если виновные подымут бунт, ее сомнут. Без притарианцев не выстоять. К тому же нельзя отправить войско без воли Сената. Это война». Когорт уйдет на маневры. Я обсуждала это с Валерией, она одобрила. Сговорились, поняла я. У Валерии свой интерес. Ее дочь, как рассказывали, сходит с ума по игру. Лизала его на глазах у всех. Если пришла и вернется, жди драки. Флавия потребует его себе, Виталия не захочет отдать. А Валерия станет отстаивать интересы дочери. Кошки выступят против притория. Принципс будет мешать всем, нас сметут. Заговор Октавии в сравнении с этой резнёй — лёгкая шалость. «Когорта останется в Роме», — отрезала я. «Интересы Ромы выше жизни пришлого». Глаза Флавии побелели. «Ты смеешь перечить принца «Богиня-воительница, да что это с ней? Этот тон?» «Я знаю, что ты ненавидишь игры и будешь рада, если его убьют. Я только не понимаю, почему. Что он сделал плохого?» «Он разрушает наш мир, девочка». «Ты этого не видишь, другие тоже, но мне много лет». Заговор Октавии — первая ласточка. 30 лет понтифик не лезла во власть, все ее устраивало, но тут явился Игр. Он унизил жрицу, заставив продать свой контракт, угрожал ее дочери. Октавия не привыкла такое спускать. Чтобы отомстить, пошла на предательство, купила у писаря маршрут движения кошек и передала сармам. За всю историю Ромы такого не было. Месть сорвалась, Игр выскользнул из рук жрицы, поэтому возник заговор. У меня слабнут колени, когда вспоминаю Кассинию в твоей спальне, деточка. Это чудо, что ей помешали, и неважно, кто это сделал. Хочу ли я, чтобы Игр погиб? Конечно, знаешь почему? Игр отправляется за женой. Рома притихла в ожидании. Если Игр вернется с Виталией, все изменится. Пришлые перестанут быть лупами в глазах Нол, их захотят в мужья. А на весь пак с три сотни мужчин. Их примутся делить, вспыхнет резня. Более страшная, чем война с сармами. Победители получат желаемое, проигравшие вымрут. Рома ослабнет и станет добычей сарм. Когда мужчина принадлежит всем, за него не ссорятся. Заплати и получи желаемое. Муж совсем другое дело, им не делится Он может влиять на жену и даже подчинить ее своей воле. Поэтому у принципсов нет мужей, и они беременеют в храмах. Это защищает существующий порядок. Как объяснить это влюбленной девочке, которая не хочет слушать? «Почему ты не отвечаешь, Лаура?» «Думаю». «О чем?» «Как тебе помочь?» «Придумала?» «Да». «Говори». «Мы пошлем когорту». «Лаура!» Ну вот, меня обнимают, облизывают, заливают слезами. Только что хотели разорвать. А что будет, если Игр поселится в палатине? Я стану ему мешать, и меня выпроводят. На определенных условиях. Каких? Отскочила, смотрит настороженно. Сначала выслушай. До границы Игру скакать пять дней и втрое дольше до Болгаса. Обратный путь займет не меньше. Отправить притарианцев сейчас глупо, потеря времени и большой риск. Обнаружив когорту, сармы бросятся собирать орды. Те перекроют пути игру, и он попадет в их лапы. Появление войск сармы сочтут за войну, поэтому игры не выпустят. Начнем сражение, его увезут. В итоге сделаем хуже. Когорта не должна ждать в степи. Выйдет попозже, заберет игры и вернется. Задумалась, наконец-то. Мы отправим когорту через декаду. За это время разберемся с заговором. Согласна? Кивок. Когда начинает думать, такая хорошая девочка. И второе. Это опасный поход, поэтому пойдут добровольцы. Заставлять не будем. Второй кивок. Вот ты и попалась, милая. Дочки сенаторов пойдут спасать пришлого, да еще с женой. Бить ноги, глотать пыль, подвергаться опасности получить стрелу или удар копьем, и все ради чужого счастья? Плохо ты знаешь, притарианок девочка. Я тебя люблю, Лаура. И я тебя, доченька, богиня-воительница. Я сказала это вслух? Меня обнимают. Надеюсь, Флавия не подумала, что я претендую на роль матери. Игорь Паладин безбашенный. Кошки нагнали нас за стенами. Принимай турму, оскалилась Лола, подскакав. У меня приказ сопроводить тебя до Малаки. Здорово, да? Почему вас мало? Спросил я, привставая на стременах. Где остальные? «Рожают!» — засмеялась Лола. «Твои друзья подарили нам декурию девочек». «Полгода не прошло», — удивился я. «Так скоро?» «Демидии носит плод шесть месяцев», — пожала плечами Лола. «Это три спарта дольше. Вези Виталию побыстрее, не то родит в пути». Она улыбнулась. На моем лице, видимо, отразились чувства, потому что глаза у Лолы стали большими. «Ты не знал?» — я покрутил головой. «Ой, почему она не сказала?» — вздохнула Лола. «Знаешь, она пошла в плен из-за беременных девочек. Одно дело погибнуть кошкам, другое — будущим матерям. Она так и сказала. Девочки до сих пор за нее молятся. Ты не сердишься на нас?» «Нет», — сказал я и осмотрел отряд. «Двадцать одна душа, девятнадцать кошек, одна кварта, проводник и переводчик в одном лице и обряженный притерианцем незадачливый муж» которому жена даже не сказала о своей беременности. «Ладно, это не главное, сначала нужно вернуть Виту. Я без нее не могу жить. Мне без нее и в дожди сушь. Мне без нее и в жару стыть. Мне без нее и Москва глушь». Не помню, какой поэт сочинил, но ясно, что ему было как и мне после потери Виты. «Ну что, едем?» — спросила Лола. Я кивнул и шлепнул лошадку поводьями водями. «Вперед, родимая, на Сарм!» Мы им покажем, как похищать чужих жен, мы им операцию без наркоза сделаем, разрежем и забудем зашить, оставим внутри пинцет или, скажем, перчатки. Хорошо поставить клизму из скипидара или по ошибке ампутировать хвост. Да я к вам Малахова пришлю, это страшнее всего. Научитесь пить мочу утром и вечером и чертополохом закусывать. Через год попадете в красную книгу. Представив это себе, я засмеялся. Лола покосилась и осклабилась. Веселая она девчонка. Жаль, нельзя взять с собой в болгас, мы бы там развернулись. Прячься с сарма под кустом, мы спешим к тебе с хлыстом. М да, что-то я разухарился. Жил-был Анри Четвертый, он славный был король. Любил вино до черта, но трезв бывал порой, затянул я. Ля-ля-ля-ля, бум-бум, подтянула Лола с кошками. Ля-ля-ля-ля, бум-бум. Надо же, не забыли. Вот и славно. Доедем быстро. Конец первой книги.